«Хорошие дети», — сказал Эдди, когда они возвращались к церкви. «Талантливые дети», — Роланд кивнул. «Можешь ты представить себе, что один из них возвращается из Тандер клепа пускающим слюни идиотом?» Стрелок, который очень даже хорошо мог это себе представить, промолчал.